Там первый. Глава 12. Пост-ап дискотека. 5 секунд на смерть. Достаточно ли этого, чтобы жизнь пронеслась перед глазами? Надеюсь, он успел осознать ошибку своего решения атаковать нас. Не глядя, схватил карты и побежал к окну. Открыл его на распашку и крикнул: "Давай!" Параллельно вскидывая ствол и стреляя в прущюк соколу разную дрянь, часть зомби сместила акцент и стала двигаться в сторону здания, но не меньше десятка продолжало идти к Михаилу. Тот как раз отбился от мяса и побежал в сторону двери. "Через козырёк!" крикнул я ему, помитуя о какой-то ловушке на первом этаже. Сам же, выплюнув ещё несколько выстрелов в лезущую толпу, побежал навстречу Соколу. Успел я в самый раз, когда он, закинув наверх копье, подтягивался на карниз, а снизу на него налетел охотник и своими челюстями начал выдирать мясистые куски плоти из его правой икроножной мышцы. «А-а-а-а!» — заорал непрошедший курс выживания разведчик. «Ну, теперь точно все вокруг знают, что тут есть вкусное мясо». Рывком вцепился в его куртку, до хруста сжав костяшки пальцев и вытащил его на карниз. Снегирь слетел с очередным куском мяса с зомби-охотник. Вместе с тем, промахнувшись мимо, пронёсся, набравший скорость бугай и влетел в здание, снеся с собой дверь. Это был не просто бум. Это был большой бум. Пыль взлетела. Шум перекрыл все ранее проявляющие себя звуки. Писк в ушах избавил меня от остальных звуков. Но козырёк прикрыл и не дал умереть. Вот ведь снайпер хренов. Вставлю его же винтовку, что это была растяжка. Думалось мне, что хуже уже некуда. Как на козырёк заскочил попрыгунчик. С трудом, будучи слегка контуженным, сумел справиться с ним. Уже на автомате подобрал выпавшую шкатулку. Минуту спустя более-менее пришёл в себя. На место заварушки уже волной накатывали новые противники. Старые корчились обезобразенными тушами, как черви, вокруг. Я схватил раущего сокола и кое-как втащил в здание. Отправились к трупу снайпера, где я вытащил ублюдка из его лежбища и аккуратно положил сокола. Боец, слышишь меня? Да, командир, спасибо, что вытащили. Но бой со мной уже кончен. Убейте меня быстро. Да хрен тебе с баклажан размером. И мунку конфексом заживучись вкачал, вкачал. Тогда вот, на твой последний слот способностей изучи эту книгу, велел я ему, вручая из загашника пассивную способность регенерация. А слот я знал, понятное дело, из расспросов по дороге. Парень даже не взглянул, изучил предложенную книгу и на секунду закатил глаза. Я уже думал, что отключился. Но он вновь пришёл в себя и сообщил, что для регенерации повреждений потребуется порядка 6 часов, и после этого уже окончательно отрубился. Ну что ж, парень, давай сыграем в салочки со смертью. Сняв кепку, я надел её на бойца и надёжно укрыл кучей ветши, что так хорошо прятала моего противника. Оставил рядом пару консерв, крекеры и бутылку воды. Сам подхватил винтовку моего противника и впервые вчитался в характеристики первого стрелкового системного оружия. Оууу, неплохое приобретение. Снайперская винтовка. Рубеж 1М. Стрелковое оружие четвертого уровня. Ранг редкая. Урон проникающий. От 70 до 96. Ловкость плюс 10. Сила плюс 5. Дух плюс 5. Способность. Генерируемый патроны. Каждые 12 часов генерирует 5 патронов. Текущее количество зарядов: 9. Автоматическая перезарядка не требует взаимодействия с патронами, автоматически перезаряжая оружие в течение 30 секунд. Прочность: 346 из 250. Штраф. Полученный с этого оружия опыт уменьшен в 2 раза. Это было настоящее произведение искусства. Плавные линии. Тяжелые формы. Прохладный металл и пластик приятно давили своей тяжестью. И где ты взял такую красоту? Спасибо за подгончик. Урон обалденный. Плюс опыт можно получать. Патронов мало, но для одиночного выстрела, способного свалить с дальней дистанции даже бронированного бугая, отличное приобретение. Жаль, с ней особо не побегаешь. Пришлось положить рядом с соколом. Возможно, он и получит от меня это чудо-юдо. Все-таки с его способностями и характером это будет один из наилучших выборов оружия. В здании стали слышны загласившие в поиске добычи зомби, и время поджимало. Нужно увезти их отсюда для начала. Взглянул на выпавшие из снайпера карточки. Карта навыка. Снайперское дело. Первый уровень. Карта навыка. Ловушки, диверсии и засады. Первый уровень. Карта навыка. Снайперское дело. Первый уровень. Карта навыка. Острый взгляд. Первый уровень. Из сундука-шкатулки выпали совсем уж неожиданные. Нитки и иголка. Специальное снаряжение. Ранг качественный. Специальное снаряжение для ремонта либо создание системных и обычных тканевых элементов. Вероятность успешного действия плюс 10%. Оставшийся ресурс — 500 из 500. Очевидно, было наличие и других системных предметов у снайпера. Все-таки он много успел убить. Но времени проверять карманы и копошиться, раздевая мертвеца, у меня особо не было. Единственное... снял с пальца, выделяющийся даже среди других системных колец белый, словно из кости сделанный перстень со скалом крысы, вырезанным в навершии. Коротко глянул на характеристики и надел шестое кольцо на палец. Сообщение системы уведомило меня о достижении лимита количества снаряжения в категории кольца. Получается максимум 8 колец по 4 на руку. Ещё и уведомили заранее. Неплохо. Колечко же оказалось весьма и весьма интересным. Кольцо призрачной крысы. Бижутерия второго уровня. Ранг редкая. Дух плюс семь. Живучесть плюс семь. Способность. Призыв призрачной крысы. Призванное бестелесное существо игнорируется существами с недостаточным интеллектом, следуя воле своего призывателя, способного проходить сквозь препятствия. способна существовать на территории радиусом в 50 м от призвавшего её, передавать визуальную информацию. Обладает способностью воплощение. Один раз за призыв превращается сроком на 1 минуту в живую крысу, после чего умирает. Воплощённая крыса обладает способностью пронзительный визг. Криком способна заставить каждого противника в радиусе 5 м наброситься на неё. Активация 50 маны. Перезарядка способности 1 час. Время жизни призыванного существа интеллект призывателя делённый на 2 минут. Прочность 150 и 150. Отличный разведчик, способный обезвредить дистанционно ловушку либо активировать её. Вариантов применения сотни. Тем временем, двумя этажами ниже со стороны лестницы послышались яростные то ли шаги, то ли прыжки первого противника. Спустился ему навстречу на два этажа, пока заканчивал надевать перчатку на левую руку с комплектом из трех колец. Схватив поудобнее клюшку, выскочил на этаж и еле успел среагировать, упав на колени и пропуская мимо себя когтистую лапу зомби-воина шестого уровня. «Что ж вы все так засады-то любите?» Примчался гад без шума, а зомби-охотник внизу всё внимание на себя привлёк. Сволочь. Проверенной связкой по колену раскачал противника, отскочил скворком в проход и с удивительной для тела лёгкостью прыжком вскочил на ноги. Мимо пролетел сгусток, от находящегося с другой стороны коридора плевуна. Сгусток попал в дверь и пройдя пластик насквозь, упокоил первоуровневого зомби. что никак не мог вырваться из ловушки под названием дверная ручка, хотя он всеми силами стремился присоединиться к нашей тусовке. Пока харчок перезаряжался, решил добить воина, но тут добежал до нашего сражения зомби-охотник и, отпрыгнув от стены, понёсся в мою сторону. На этаж стали подниматься и другие ублюдки. Толпой задавить могут, хорошо хоть мозгов нет. На выходе врезаюсь клюшкой в голову зомби-охотника, от чего та лопается, словно перезрелый арбуз. В два шага приближаюсь к воину, откидываю в сторону ударом клюшки его руку и обратным движением дроблю череп. Подхватываю мертвека, весь заливаясь какой-то едкой дрянью, и швыряю тело на лестницу, сбивая парочку ретивых зомби. С-су спины же, обойдя плевуна и перекрывая ему обзор, Уже несутся на перегонки два прыгуна. Убегаю от них, пытаясь на ходу сообразить план. Через пару десятков шагов по длинному коридору приходится затормозить перед поворотом во флигель здания. И они меня нагоняют. Даю им бой. Пропускаю удар по корпусу, но его блокирует моя броня. Лишь проникающий эффект заставляет судорожно пытаться вдохнуть воздух. Каких-то пять секунд... Но этого времени недостаточно, чтобы к бою подключился высокоуровневый охотник. По крайней мере, для прошедшего с момента прихода системы времени. Зомби-охотник, восьмой уровень, гласит надпись над противником. Уворачиваясь в тесном коридоре, заходя за угол, бросаю взгляд на этаж. Матерь Божья, сколько опыта. Как бы не подавиться. Зомби, проявляя чудеса интеллекта и координации, на лету перехватывает мой удар клюшкой и скалится. «Да подавись ты!» — отпускаю ее. Материализую копье и прошибаю горло твари. Та застывает, и я, вернув копье, добиваю ее прямо в морду, в отверстие, что некогда были носом у твари. Собираюсь бежать, но предательская рука намертво сжала клюшку. Несколькокими ударами копья переламываю на сочленении руку твари и, не теряя времени, отрываю её из тела вместе с клюшкой. Набегу, пытаюсь рожать пальцы, что даётся мне с большим трудом. Глянул в окно, пробегая в сторону пожарной лестницы, и резко меняю план. Я ожидал, что сюда нагрянет целая орда, но это, видимо, лишь один из её хвостов. Особи 200-300, в основном мясо. Где сама Орда, я так и не понял. Останавливаюсь и решаю играть по принципу «бей и беги». Пока они тянутся за мной вереницей, можно будет добежать до верхнего этажа, понемногу откусывая от этой небольшой толпы. Главное, чтобы не окружили. На третьем часу бегания по этому офисному лабиринту меня таки окружили, и я чудом смог выбраться и сбежать. Тогда же призвал крысу, и пустил её впереди себя. На очередном повороте понял, что мне навстречу несётся толпа, даже большая, чем та, от которой я убегаю. Пришлось резко разворачиваться, выпивая последнее зелье восстановления энергии, которое я подобрал, пока бегал по зданию, с одной ране уничтоженной кучки. Добравшись до 14-го этажа здания и глянув поверг перекрывающих соседних зданий на окрестности, наконец увидел Куда делась толпа? Она была в паре километров севернее нас, ведя наступательный бой с технически хорошо оснащённым противником военными. И хоть деталей я не видел, но соотнести очевидное было не так сложно. На четвёртом часу я, даже со всей своей выносливостью, выдохся. Лёгкие уже не просто горели, они пылыхали огнём, не давая возможности вдохнуть полноценно. К счастью, в этот момент я осознал, что бегущая за мной толпа иссякла, и я в выступлении бил уже не подающего жизни зомби громилу. Откинувшись в раскрашенном для хоррор-фильме коридоре девятого этажа, выключился примерно на 15 минут. Мог бы и побольше полежать, но меня растермашило чувство опасности. 2 недобитка и тройка зомби-мяса лезли ко мне со стороны пожарной лестницы. Пора заканчивать. Оставшиеся полтора часа потратил на то, чтобы по зданию добить самых опасных, отколовшихся от основной массы зомби. Пару и кусочных подранков оставил с окулу на прокачку. Наспех с вооружёнными волокушами притащил всё, что выпало из примерно 300 противников. Ещё и лестницы сраные мешали. Глаза слезились от постоянно активируемого навыка магического зрения. Никогда я так не уставал. Никогда. Но награда того стоила. Посмотрел на накопленный эволюционистом опыт, и на душе расцвело. Количество сохраненного опыта — 12 649. Пробью запланированный порог, как только вернусь в гостиницу. Если Михаил был прав, то ему уже пора очнуться. Не стал его дожидаться и начал открывать коробки и изучать содержимое. Быстро пробежался по статам, не заморачиваясь. Колье Афродиты. Качественное. Второй уровень. Харизма плюс восемь. Отравленный клинок. Качественная. Первый уровень. От 10 до 14 урона. Плюс периодический урон. 5 единиц. Каждые 10 секунд. Пон уже бандита. Обычная. Второй уровень. Сила плюс 3. Ловкость плюс 2. Шлем дозорного. Редкая. Третий уровень. Сила плюс 15. Ловкость плюс 10. Выносливость плюс 5. Сопротивление оглушающим ударом плюс 10%. И так далее. В основном, обычное снаряжение с первого по третий уровень, чуть реже, качественная одна шмотка из двадцати выпадала редко. Действительно повезло только после сороковой шкатулки. Благо, они почти ничего не весели, иначе я бы ни в жизни не дотащил их. А вот вес снаряжение после раскрытия увеличивалось в десятки раз. Думал, придётся делать хрон. И подарсиями вытаскивается снаряжение, как вдруг вытащил из переливающейся шкатулки это. Походный ранец следопыта. Ранг: редкий. 60 ячеек. Уменьшает переносимый вес в 4 раза. Текущий владелец: нет. Активация происходит мысленным обращением, физическим воздействием либо интерфейсом. Желаете привязать предмет. Посторонние не смогут получить доступ к инвентарю без вашего разрешения. «Согласен!» «Текущий владелец Светлов Марк Александрович». «Отлично!» Потренировался засовывать в инвентарь разный габаритный и тяжелый шмот, постепенно заполнив его на две трети. Осталось еще около тридцати шкатулок, карты и вещи снайпера. Отдельно положил экипировку для сокола и те вещи, которые надену в место имеющихся на мне. Под конец повезло. И помимо хороших редких шмоток, достал одну уникальную серёжку, переливающуюся сиреневым оттенком, словно живая. Весьма ситуативную, кстати, но отнюдь не бесполезную. И мифические ботинки. Оружие так и не выпало, лучше, чем имеющееся копье или винтовка. Вот устраонные серга морского бриза, снаряжение второго уровня, ранг уникальный. Таризма плюс 10, Дух плюс 10, Интеллект плюс 10. При ношении морские обитатели более благосклонны к вам и вряд ли нападут первыми. Способность. Потусторонний бриз. Активация вызывает в заданной области 2 умноженное на Дух плюс Интеллект метроквадратных порыв ветра, развеивающие заклинания иллюзии и дающие иммунитет от ментальной магии сроком Интеллект плюс Дух минут. использующего на него самого и на вдвойне меньший срок членом его группы, попавшим под воздействие. Активация один раз в 7 дней. Прочность 199 из 199. Мы всё ещё живы. Придя в сознание, сокол неверующим взглядом посмотрел на меня, а затем на кучу системных ништяков вокруг. Затем снова на меня. С возвращением. Это я у тебя заберу. Снимая кепку, поведал я регенерировавшему товарищу: "Ну и воня твои ноги, как от трупа, промой водой". Кинул в его сторону последнюю бутылку. Пока он жадно глотал из той, что я любезно оставил рядом. "Когда пьёшь, примеряй подгончики и посмотри вот на эту красавицу у стены. Афуеть!" Это он уже крекерами рот забил, а ведь я и сам проголодался. Анвир зомби ничуть не отбил аппетит. Внаглую отобрал половину пачки, быстро закинув в свой перемолочный комбайн, и стал дальше смотреть на выпавший шмот. На чём мы там остановились? А, да. Мои мегакросы, смесь элегантных полуботинок итальянских дизайнеров и армейских берцев. Лёгкие и прочные, мимикрирующие под цвет поверхности, на которой они стоят. Быстрые боты императорских лесных разведчиков, снаряжение третьего уровня, ранг мифическое, ловкость плюс 30, выносливость плюс 25, сила плюс 15, живучесть плюс 5. Способность. Мимикрия. Ботинки изменяют свой цвет под цвет поверхности, на которой стоят. Активируемый. Заряд. Тысяча из тысячи маны. Бесшумность. Ботинки в значительной степени уменьшают звуки, образовывающиеся при передвижении. активируемый заряд 1000 из 1000 маны рывок значительно ускоряет пользователя, даруя ему скорость, соответствующую дополнительным 50 единицам ловкости. Время действия: интеллект секунд. Стоимость активации: 100 маны. Прочность: 450 из 450. Глянул, примерил. Вроде не жмут. Обаловался со всеми активируемыми способностями. «Неплохо, скажу я вам. Кстати, пока помню, надо кое-что подшаманить». Зайдя в настройки, поменял отображаемое количество маны с процентов на единицы. Так сто процентов превратилось в пятьсот шестьдесят. Закончу переодеваться, увижу разницу. Главное что? Что все сделано!» Быстро открыл оставшиеся десяток шкатулок, пять из которых отдал соколу. Но что у меня, что у него, выпала фигня всякая. Дальше карты и книги. Сходу улучшая все оставшиеся активированные книги пассивных навыков с базовых плюс 5 до малых плюс 10 очков характеристик. Поздравление с получением бонуса и случайного навыка за достижение и вхождение в топ не последовало. Только возможность выбора навыка из более чем трех десятков за достижение предела. Немного подумал и сразу выбрал внутренние резервы. Пассивно увеличивало объём моей выносливости на 50%. С остальным повременил. Книг даже после этого осталось больше двух десятков. Выдал около комплект на интеллект и ловкость для улучшения до второго уровня способности. Остальные были не комплект. 14 книжек. 2 десятка книг навыков. включая выпавшие со снайпера. Были как полезные, так и весьма сомнительные. Коллекцию боевых искусств пополнили, но оставил неучтёнными книги по айкидо и дзюдо. Из полезных также были несколько профессиональных книг для электриков, водителей, слесарей и бесполезные, по крайней мере, на сегодня: финансист, брокер, тренер по фитнесу, садовод. Ну и прочие разносторонние навыки. Книг способностей было немного, всего 9 штук. Шесть из них из разряда ничего необычного. Вроде силового удара, тарана, кислотный плевок и ещё один и прочее. Три же были отличным приобретением. Не вдаваясь в подробности, думаю, хватит их названий, чтобы понять мою радость. Книга способностей Заживление ран, 1 уровень. Книга способностей Каменный шип, 1 уровень. книги до способности благословение первый уровень дальше пошли зелья что-то в быстрый доступ что-то в инвентарь зелье лечения одна штука малое зелье лечения две штуки зелье выносливости две штуки малое зелье выносливости три штуки зелье маны одна штука малое зелье маны одна штука на сопротивление две штуки на поднятие характеристик восемь штук И разные отдельные штуки типа карт свободных навыков. Части непонятных системных предметов, свитки заклинаний, части непонятных составных рун, к примеру, осколок малой руны силы. И никакого описания. Думаю, у меня есть кандидат, который подскажет, что это такое. Выделялись на всем этом фоне только... И чай чистильщика, специальный предмет. Дает право на прохождение испытания для вступления в орден чистильщиков. Прочность нерушимой, особенность одноразовой. И никаких примечаний по применению. Тебе еще рано об этом думать. Попасть в любой Орден — это то еще испытание. Много возможностей, много ограничений. Я скажу, когда придет время, и расскажу, что это тебе дает. Пока же положи в инвентарь, она не займет место, хоть это и не указано. Мыслино обратился к своему партнёру. А почему не указано? Потому что система не идеальна. Спасибо, содержательно, как и всегда. Лучше собирайте и добитьте двух зомби для выполнения задания. Какого задания? Ты о чём? Проверь список заданий. На этом моменте я понял, что контакт и общение с моим партнёром окончены. Задание: Салочки со смертью. Выживите в предстоящей мясорушке с толпой изменённых зомби и уничтожьте их. Условие первое: не позволяйте погибнуть своему товарищу. Условие второе: осталось 2 из 347 противников. Награда: вариативно. Штраф за провал: штраф 50% на очки характеристик в течение недели. Провал скрыт в квесте Истинный лидер, авторитет -1. Хм. Я точно помню, что оставлял в живых куда больше двух замбарей. Может, они уже потом подтянулись после появления задания? Да и когда я успел смахнуть оповещение о появлении задания? Чудеса. Скрытый квест истинный лидер это мой навык заблокированный. Любопытно. Ещё один пазл в картинку мира. Вот только боюсь представить его размеры и количество этих самых пазнов. Штраф, конечно, жуть. Надеюсь, за выполнение ништяков каких-нибудь отвалят. Подъём, боец. Хорошего понемногу. Переодевайся в эту экипировку. Здесь комплект колец, винтовку на плечо, саблю за пояс. Указал я ему на новую экипировку, что лежала возле двери, выходящей на этаж. Книги навыков решил повременить и не вручать. Сам же изучил навык ловушки, диверсии и засады. Остальное всё вложил в системный ранец. Полезное вместилось всё. Бесполезное, но такое родное, что жаба задушит, если выкинуть, лежало рядом в куче. Что делать с этими элементами экипировки, картами навыков и прочим добром, я особо не представлял. Благо, самые тяжёлые вещи я спрятал в ранец. И тот давил весом в примерно двадцать килограмм, а значит, без него это было бы восемьдесят килограмм экипировки, и мы бы точно их не утащили, не потеряв скорости. Оставшееся было легче, некоторые вещи я даже отбраковал, чтобы выкинуть и не мучиться. А ведь мы так и не дошли до запланированного охотничьего магазина, каких-то три квартала осталось». Держав в руках бесполезную по форме и длине дубинку первого уровня с базовым уроном меньше 10 единиц, думал, кинуть ли её в мусор или тащить с собой, запихивая в имеющийся походный рюкзак сокола. Водя глазами туда-сюда, завис на строке о сгоршком эволюциониста и, как это бывает порой в нашей жизни, получил открытие, выбившее меня из колеи. Желаете поместить предмет в бездонный горшок эволюциониста БГЭ, тем самым уничтожив его. Вероятность получения опыта за уничтоженный предмет 80%. Вероятность получения рецепта создания предмета Кривая осиновая дубинка 15%. Вероятность разрушения предмета при попытке помещения 5%. Подтверждаю. Получено 50 очков опыта. Текущее количество сохранённого опыта 12699. Сокол. Да, двумя этажами выше, в 537 кабинете, который сразу за кулерами в коридоре, будут два зомби, без рук, без ног валяться. Иди добей. Если выпадет что, неси сюда. Хорошо, ответил он мне и, слегка пошатываясь, пошёл вверх по лестнице. Стоило исчезнуть звук у его ботинок, как я перехватил рюкзак, разложил вещи и стал методично закидывать в БГЭ всякий системный мусор в виде снаряжения. Получено 50 опыта. Получено 50 опыта. Получено 75 опыта. Получен рецепт штаны бродяги. Получено 125 опыта. Получена схема руны заклинания «Прыжок». Уже войдя в раж... Еле-еле остановил себя, зацепившись за нестандартное сообщение. «Это что за схема руны такая?» Полез в настройки и нашел минуты через две новую вкладку «Системное ремесло». Прокликов ее, стал изучать содержимое. Она включала в себя два раздела — «Создание предметов» и «Ручная вязь». В первый сиротливо стоял ноль напротив соответствующих навыков. Создание снаряжения — нулевой уровень. Создание бижутерии — нулевой уровень. Создание оружия — нулевой уровень. Параллельно глянул свои характеристики. Светлов Марк Александрович. Человек. Уровень четвертый. Текущий прогресс. Сто процентов. Доступно повышение. Продвинутый игрок первого ранга. Рейтинг игрока — 368. Авторитет — один. Класс заблокирован до получения десятого уровня. Характеристики. Сила. 19 плюс 38. Ловкость. 20 из 21. Достигнут предел. Плюс 56. Выносливость. 20 из 21. Достигнут предел. Плюс 36. Живучесть. 20 из 25. Достигнут предел. Плюс 32. Интеллект. 20 из 26. Достигнут предел. Плюс 26. Дух. 12 плюс 43. Каризма. 16 плюс 10. Свободных очков характеристик 0. Способности: внутренние резервы, уровень 1. Бонусный пассивный навык. Не занимаете ячейку. Рывок активный навык, максимальный. Эффекты экипировки: потусторонний бриз активный навык, максимальный. Эффекты экипировки: призыв в призрачные крысы активный навык, максимальный. Эффекты экипировки: уклонение пассивный навык первого уровня. Эффект экипировки. Чувства маны. Активный навык. Максимальное. Эффект экипировки. Счастливый случай. Уровень второй. Достигнут предел. Врожденный навык. Не занимает ячейку. Повышенное восприятие. Восприятие. Уровень третий. Бонусный пассивный навык. Не занимает ячейку. Репкие кости. Уровень первый. Бонусный пассивный навык. Не занимает ячейку. Обостренная интуиция. Уровень первый. Пассивный навык. Не занимает ячейку. Иммунитет от инфекций, уровень 1, максимальный, пассивный навык, не занимает ячейку. Улучшенная гибкость суставов, уровень 1, пассивный навык, не занимает ячейку. Малое увеличение силы, пассивный навык второго уровня. Свободных очков способностей 0. Эволюционист, уникальная способность, не занимает ячейку, уровень вне уровней. Дублиор Уникальная способность: не занимает ячейку. Уровень вне уровней. Навыки: игра на гитаре уровень 3. Стрельба уровень 1. Следопыт уровень 1. Бегун уровень 1. Ориентировка на местности уровень 1. Ловушки, диверсии и засады уровень 1. Свободных очков навыка 0. Мастерские навыки: хирургия уровень 4. Лидерство. Заблокирован. Один из десяти. Особенности и достижения. Партнерский контракт. Спутники. Старший Раклашас Айминов. Айрум. Дятел. Пассив. Минус 20% расходников, необходимых для увеличения уровня пассивных навыков. Вышкаленный. Уровень 2. Первопроходец. Три очка навыка и одну очку способностей за каждый пройденный данж, впервые в мире найденный игроком. Системные предметы. Бездонный горшок эволюциониста. Не занимает места. Количество сохраненного опыта 13 625. Спецпредмет. Привязан к навыку эволюционист. Индивидуальный инвентарь. 10 ячеек. Кристалл развития. Надета. Эстинная цепь борца со злом. Редкая. Бижутерия первого уровня. Рядом подсвечен был полуразвернутый свиток. При нажатии на него мне открылся список хранящихся у меня рецептов. Все они были разовыми, о чём гласило системное пояснение. Для того, чтобы я мог создавать предметы без ограничений, необходимо было, используя рецепт, достигнуть успеха в его создании по имеющемуся рецепту. С рунами та же история. Только вот, как я понял, их можно было наносить на предметы, добавляя свойства той или иной руны. количество допустимых рун зависело от качества снаряжения. Рядом была любезная системная пояснялка. Ранг: обычное, качественное, редкое, мифическое, уникальное, легендарное. Особенности по рангам: обычное нет. Качественное не более одной особенности рун первой категории. Редкое не более двух особенностей рун первой категории. Одной особенности рун второй категории. Одна особенность рун третьей категории взамен Оха. Не более четырёх особенностей рун первой категории, либо три особенности руны второй категории, либо две особенности руны третьей категории, либо одна особенность руна четвёртой категории взамен Оха. Уникальная, уникальная особенность руна. Произвольные Оха на уровне не выше мифического. Легендарная 5 особенностей рун 1-2 категории, либо 4 особенности руны 3-й категории, либо 2 особенности руны 4-й категории, либо 1 особенность руна 5-й категории, либо 1 особенность руна вне ранга взамен ОХ. Видимо, те самые способности, не относящиеся к характеристикам, бонусы в предметах, это воздействие рун. А ОХ это очки характеристик? Посмотрим, посмотрим. Главное, что я открыл новую грань возможностей. И с моим эволюционистом, выпадением предметов, я сумею вооружит себя более, чем достойно. Закончив быстро закидывать мусор в бездонный горшок и добив его опыт до 1429, перекинул через плечо ранец с ледопытом и отправился навстречу соколу. Прошел всего этаж, как тренькнуло системное уведомление. Задание «Выживите в предстоящей заварушке с толпой измененных зомби и уничтожьте их» успешно выполнено. Расчет награды. Получено очков опыта 8400. Получено авторитета плюс один, два. Получено лидерство плюс один из десяти. Получен специальный комплект, рунный набор. Получено достижение, младший чистильщик. Рунный набор. Специальный набор предметов. Ранг: качественный. Позволяет наносить, удалять, корректировать руны на системных предметах. Вероятность успешного завершения действия плюс +10%. Оставшийся ресурс: 500 из 500. Достижение: младший чистильщик. Неэволюционировавшие зомби больше не видят в вас источник пищи. Вы стали на одну ступень выше в пищевой цепи. Наносимый урон +5%. Прогресс повышения достижения — 0,05%. Понятненько. Вкусненько. Сохранённый опыт — 22 429. Любопытно, сколько это уровней? Выходя на коридор, погрузившись в свои мысли, нос к носу столкнулся с соколом. Тот моментально попытался меня ударить кинжалом в руке, но я с лёгкостью увернулся, действуя на автомате, и будучи в взведённом состоянии, перехватил его руку и выбил клинок ударом по запястью. Удар под колено. Выпрямлённая рука. Удар тело о стену. Поднял ворых пыли.